Глава 16 Говорят, что хуже нет, чем ждать и догонять. Но иногда лучше просто подождать, а не лететь, сломя голову, опаздывая, как мы. На самом-то деле все произошло, потому что любой план хорош на бумаге, но на местности его приходится править и серьезно. Вот и в этот раз все получилось именно так. Еще на совещании мы решили, что выйдем к месту битвы заранее и в течение суток будем ждать у скал, судя по карте, в изобилии встречающихся вокруг четверки островов. Причем их настолько много, что если смотреть сверху, кажется, будто сама природа решила защитить острова от набегов, раскидав камни на манер противотанковых препятствий. В принципе, если быть внимательным, то пройдешь мимо них легко, но не в бою, когда нужно маневрировать. Тут либо нужно знать местность, либо не подходить к островам близко. А все не так однозначно, вынес вердикт Федор, стоило нашему катеру пройти мимо одного из каменных клыков, практически полностью скрытого под водой, третьего за несколько минут. Думаю, у местных тут будет преимущество. Экипаж нашего катера отправился в эти края первым на разведку, и не зря. На полной скорости по таким водам пройти было бы нереально, А так нам повезло разглядеть впереди препятствие и сбросить скорость, при этом до отмеченных на карте скал оставалось несколько километров. Они только на горизонте появились. Какие-то чайки странные, настороженно заметила Кая, разглядывая летящую вдали живность. Причем мы-то на них не обратили внимания, птицы и птицы, кто тут еще может быть. А девушка, выросшая в мире, где из порталов может вылезти все, что угодно, заметила странность сразу. «Птеродактили?» – не поверил своим глазам я, проследив за взглядом волшебницы. «Что, серьезно?» «Не похоже», – возразил Федя, тоже разглядывая кружащих над водой существ. «Я в музее видел, они больше должны быть, да и выглядят не так совсем». Летающие хищники были размером с хорошего гуся, но при этом имели кожистые крылья, как у летучей мыши, и длинный клюв, как позже выяснилось, острый, как бритва. А выяснилось это очень быстро, поскольку стоило нам приблизиться, на нас кинулись сразу две птички. Рефлекс Феди сработал раньше мозгов, и револьвер оказался в руке раньше, чем он договорил ругательство, но все равно вторую тварь пристрелил уже над самой лодкой, так что тушка рухнула на нос катера, обдав нас запахом несвежей рыбы. «Уходим!» – взвизгнула Кая, бросая заклинание в подлетающую стаю, Но я уже и сам повернул штурвал, закладывая крутой вираж, чуть не черпая накренившимся бортом воду. Совсем рядом с моим лицом захлопал револьвер Федора, отстреливая слишком близко подлетевших птеродактилей. И меня обдало мелкой каменной крошкой, но возмущаться я не стал. Особенно после того, как в борт врезался подстреленный труп летающего хищника, я остался там висеть, воткнувшись клювом в доску. Но все же нам повезло. Катер быстро набрал ход и, рискуя налететь на камни, мы все же обогнали атакующих хищников, а через некоторое время, заглушив двигатель, осмотрели упавшую в лодку тушку. На самом деле на ящера тварь действительно походила лишь издалека, да и то только из-за кожистых крыльев и почти птичьей головы, а вот вся остальная часть тела была покрыта короткой шерстью, как у летучей мыши. «Ну и урод», – высказал я свое предвзятое мнение о существе. «Хорошо, хоть как дятлы не умеют, представьте, он бы еще ускорялся». «Зато теперь я понимаю, почему эти острова ничейные». Федя кивнул туда, где находилась цель нашего путешествия. «Вот так из дому выйдешь, сонный, а тебе голову проломят». «Ладно, фиг с ними, с островами», – спихнул я труп птеродактиля в воду. «Что делать будем? Люди из племен по-любому в курсе местных особенностей. И наверняка знают способы защиты». А может, эти твари кораблей больших боятся, а мы? «Валим домой за сетями, что делать?» – предложил Федя. «Может быть, бой в стороне от островов будет, а может и нет. Рисковать не хочется. А так натянем сети над головой, хоть какая-то защита». «Леху надо тоже обрадовать», – усмехнулся я, включая мотор. Он после дятлов еще не отошел. Как увидит в небе птицу, за оружие хватается. А тут ему и новые впечатления. В общем, план требовал доработки и, как всегда, на ходу. При том, что путь до дома занял у нас почти полдня, а по дороге мы встретили караван из лодок с боеприпасами, выдвинувшийся к месту событий заранее, потому что скорость их оставляла желать лучшего. Впрочем, как раз экипажам обоза ничего и не грозило, поскольку держаться они будут сильно в стороне от главных событий. Ну а мы, разорив наших рыбаков на сети с мелкой ячейкой, спешно сооружали защиту сразу на всех катерах. А потом уже ночью, подвесив на носы и корму фонарики, плыли к месту боя, разрываясь между необходимостью успеть к рассвету и опасениями угробить катера скалы. На головном катере шел ламар, непонятно как определяющий нужные направления, а мы следовали за тусклым огоньком на его корме. Было бы время, покрасили бы стекла в фонарях, чтобы караван не светился, как новогодняя елка, Но, как всегда, на все времени не хватило. А где-то высоко в небе, ориентируясь на наши огни, летел воздушный шар. На нем, конечно же, никакой иллюминации не было, а потому оставалось только надеяться, что с ребятами все хорошо. В том числе и из практических соображений, с рассветом именно экипаж воздушного шара поведет нас, взяв на себя роль разведки. И Ламар, как бы он ни любил летать, перейдет туда. «Темно как!» – ворчал Федя, напряженно всматриваясь в темноту вокруг. «Все время кажется, что сейчас во что-то врежемся. Не каркай!» – буркнул я сам, только что подумавший о том же. «Кая, а есть какое-нибудь заклинание ночного зрения? Ну или не заклинание, а зелье, например?» «Как ты себе это представляешь?» – судя по тону усмехнулась девушка. «Глаза поменяются на другие, а потом обратно? В вашем мире так можно?» «В нашем мире есть приборы, позволяющие видеть в темноте», — вздохнул я. «И даже прицелы есть, чтобы в темноте воевать. Только сюда их не принесешь». «И все это без магии?» — уже не удивляясь, уточнила волшебница. «У вас вообще странный мир». «Кто бы говорил?» — рассмеялся Федя, а я, заметив замигавший фонарь впереди, не стал отвечать, вместо этого сосредоточившись на управлении катером и уже через несколько минут причалил к борту головного транспорта. «Здесь подождем. Дальше слишком опасно», — сообщил Ламар. «Цепляйте лодки и будем ждать. Можете подремать по очереди». Кивнув, я закрепил лодку к соседнему и устало откинулся на борт. Спина после суток сидения практически неподвижно ныла со страшной силой, а впереди еще предстояли сутки сложной работы. Так что возможности отдохнуть я откровенно обрадовался. Поспать, конечно, не удалось, уж больно народ вокруг суетился, пытаясь предусмотреть все, что нас может ждать уже утром, но немного отдохнул. Да и то больше после того, как Лама садил молодежь, суетящуюся на соседнем катере. Правильно, в общем-то, сделал. Ко всему готовым быть невозможно, что и показало утро. Впрочем, первые признаки того, что что-то идет не так, начались еще до рассвета. Когда кто-то глазастый заметил, как у нас над головой медленно опускается воздушный шар, а потом и я разглядел темное пятно на фоне светлеющего неба. «Огни справа!» — послышался голос Лехи. Дофига, фига! Больше сотни! Движутся прямо к вам!» «С какого права?» — закрутил головой я. «Блин, никаких ориентиров!» «Вот как твоя лодка стоит, вот так и ориентируйся!» Через некоторое время пояснил Леха, снизившись еще и разглядев наш транспорт. «Надо либо огни погасить, либо отплыть в сторону». «Если погасим огни, ты заблудишься нафиг в темноте», — поморщился я. «Снесет ветром». «Держите веревку», — решился Леха, сбрасывая к нам канат. «Гасите огни, я попробую так побарахтаться». «А еще лучше один фонарь на дно лодки поставьте, чтобы я высоту примерно видел. Со стороны его борта закроют». В итоге так и поступили, но Лёхе пришлось проявить чудеса управления и внимательности, следя за тем, чтобы веревка сильно не натягивалась, но и не провисала. Вымотался парень знатно, но не зря. Примерно за час до рассвета в паре километров от нас нескончаемой вереницей прошел вражеский флот, нарушая ночную тишину ритмичным плеском весел. «Рисковые ребята», — шепотом признался Федор. «Не боятся же в такой темноте плыть». «Они здесь выросли», – пожал плечами я. «Может, по звездам ориентируются?» «Как по ним ориентироваться?» – вздохнул Федя. «Нет, ну серьезно. По-любому колдовство». «Судя по огням, кораблей было намного больше сотни, даже если они вешали по несколько фонарей на один борт. И больше всего я опасался, что все они не успеют удалиться достаточно от нас до того, как рассветет, но принесло. Хотя шар они может быть и увидели, Леха же сверху их видел. Впрочем, это уже не играло особой роли. Воздушный шар не спеша поднялся вверх и медленно поплыл вслед за удалившимся флотом. Ну а мы еще медленнее потянулись за ним, внимательно осматривая путь, чтобы не прозевать скалы. Всем было тревожно, и только Ломар искренне радовался тому, что не пришлось карабкаться в небо на ненадежном, по его мнению, воздушном судне. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда с шара помахали флагом, подав условный сигнал, что мы на месте. А следом Леха не выдержал и спустился ниже, чтобы поделиться новостями. «Оба флота до острова не дошли», – проорал сверху наш разведчик. «Встали в нескольких километрах от берега и сходятся. Причем ночью мы видели островных. Они как раз обошли имперцев и нападут со стороны моря». «Думаю, хотят оттеснить их крифом и расфигачить. И еще, там просто дохренище кораблей!» «Как начнется, подашь сигнал!» — крикнул в ответ Миха. «И найди, где наш обоз застрял!» «Здесь они, меня видят, плывут в эту сторону!» — ответил Леха, заставляя шар набирать высоту. «Скоро встретитесь!» «Не знаю, чем там занимались наши враги, но до того, как мы получили сигнал сверху, «А босс действительно нагнал нас, ориентируясь на силуэт шара в небе». Наконец-то, только увидев груженные торпедами лодки, успокоился Михаил, которому мы отдали управление этим боем. Все же катера — это его вотчина, и понимал он в них намного больше местных моряков, хоть и не умел ориентироваться в открытом море. «Все проверьте торпеды, чтобы лишние под ногами не валялись. А Лучше возьмите поменьше, вернетесь». «Да зарядитесь», — скомандовал он. «И все потихоньку начинаем двигаться в ту сторону». «Зачем всем-то выдвигаться?» «А чтобы выйти из боя, все видели обоз и точно знали, куда плыть», — пояснил Миха, покосившись на меня. «А то у некоторых топографический кретинизм». «Шар-то — буркнул я. «К нему и поплывем, если что». «Угу, если Леха не увлечется закидыванием флотов кувшинами с горючкой», — возразил Миха. «Или его птицы не собьют? Кто его знает, насколько мы далеко от берега будем?» Пока обсуждали приказ начальства, расцепили лодки и запустили двигатели на малых оборотах, расходясь в стороны. Нашим наводчиком был Федя, который загрузил на борт сразу десяток торпед, несмотря на то, что ему самому пришлось раздвигать их, чтобы сесть. Но парень клятвенно пообещал, что будет аккуратен и не взорвет нас к чертовой матери, и мне очень хотелось ему верить. Немного мешали сети, натянутые на наспех сколоченной конструкции, но, помучившись несколько минут и едва не рухнув на сложенные торпеды, Федор скатал их вверх, ворча, что скорее убьется, запутавшись в них, чем на нас нападут птицы. «Если что, опущу назад», — пояснил он. «Ты только кричи, если увидишь чаек, а то мне некогда будет». Ответить я не успел, потому что в этот момент соседний катер, которым управлял Михаил... Быстро набирая скорость, рванул вперед, и, посмотрев на шар, я увидел, как с него машут красным флагом, подавая сигнал к атаке. Наконец-то! Выдохнул я, давя на рычаг, и мы понеслись вперед, поднимая соленые брызги. Вскоре на горизонте появились черные точки кораблей, а кое-где и дым, поднимающийся в небо, видимо, маги уже кого-то подожгли. Причем, какие маги, для нас не было разницы. Друзей впереди у нас не имелось. Корабли медленно приближались, и становилось понятно удивление Лехе. Их действительно было очень много. Причем я подозревал, что мы видим не все. Наверняка есть и какой-нибудь засадный полк где-нибудь за островом. Часть парусников-имперцев выстроилась в широкую линию вдоль рифов, и с них прямо сейчас в сторону атакующих галер летел шквал заклинаний, заставляя воздух светиться от разлитой повсюду магии. Впрочем, большая часть заклинаний не приносила вреда островитянам. Как ни крути, а у тех магов хоть и было меньше, но что-то умели и они. И судя по тому, что я видел сейчас, они выкладывались по полной, давая грибцам время подвести корабли для абордажа. Другая группа кораблей, более многочисленная, уже схлестнулась в схватке на коротке, и как раз там уже наблюдались выбывшие из боя горящие суда. Но основная масса все еще была в строю, перемешавшись между собой в, казалось бы, беспорядочной схватке. А учитывая, что там с обеих сторон были парусники, а в небе, высоко над сражением, велась целая туча птеродактилей, добавляя нереальности в эту картину. Скорее всего, крылатые хищники боялись приближаться к сражению, а может быть, они просто дожидались момента, чтобы урвать и свой кусок. Но, как бы то ни было, нашему шару стоило держаться от сражения подальше. Катер Михаила начал забирать влево, обходя ту часть битвы, где пока еще не сошлись корабли. Так, чтобы выйти прямиком туда, где организовалась свалка, и я одобрительно кивнул, понимая его маневр. В такой толпе можно даже не целиться, все равно в кого-нибудь попадем. Да и на нас особого внимания не обратят, пока не станет слишком поздно. Но к тому моменту, как я надеялся, мы уже успеем убраться подальше, не дожидаясь ответного удара. Когда корабли врага стало отчетливо видно, я начал снижать ход, чтобы успеть замедлиться перед тем, как сбрасывать торпеды. И в этот момент нас окатило брызгами от пронесшейся мимо лодки, в которой сидело всего два человека. Мага, как видно, этому экипажу не досталось, как и мозгов, потому что из их молодых голов выветрились все наставления, которые им давал Федор, и первую торпеду они сбросили на полном ходу, едва не подорвавшись сами. Рванув в сторону руль, я с трудом избежал смертоносного боеприпаса, выглядящего как детская игрушка, и пообещал себе сгноить пустоголовый экипаж в нарядах, если выживут. В чем я уже начинал сомневаться. «Еще медленней!» — крикнул Федя, бережно удерживающий торпеду над водой, и я машинально повернул рычаг во все глаза, следя за тем, чтобы в нас не попало ни одно из заклинаний, которыми кишел воздух. Рядом со сражающимися стало отчетливо видно, насколько там сейчас жарко. Вокруг с гудением пролетали мимо огненные шары, не достигшие своей цели или отклоненные другими магами. С раскатами грома сверкали молнии, жадно бьющие в мокрые палубы и выкашивающие людей десятками. А помимо зрелищных и красивых заклинаний, Еще были простые снежки и силы и ледяные стрелы, с хрустом бьющие в дерево кораблей. И даже зеленое облако, поглотившее один из кораблей островитян, который я принял за газовую атаку. «Сбрасывай!» — рявкнул я Федору, напряженно ожидая в любой момент гостинца магов. «Пофиг, тут не промажешь!» И в воду начали падать смертоносные игрушки, стремительно уносящиеся вперед, постепенно присоединяясь к хищной стае торпед, сброшенных с других катеров. Орден вступил в бой.